«Я не рассказал вам про еще одну сложность, ожидающую нас на Сент-Морице», — говорил ирландец. «Там обитают свирепые дикари, с которыми нам предстоит справиться, прежде чем мы сможем добраться до сокровища». «Выходит, вы с Пратом их не выдумали? Они действительно существуют?» Логан покосился на нее.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 Дикари устроили себе жилище на корабле, который Буря выкинула на мелководье. Завтра сами увидите. Верховодит у них огромные бобище, которую я прозвал Черной Королевой. Я видел, как она обнималась и миловалась беднягой Праттом. Сначала он был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 Простонал Логан, бегом возвращаясь к штурвалу. Полминуты спустя пригад выровнялся. Услышав об бегстве рабынь, Дезессар встревожился. Вниз, все вниз, крикнул он матросом. Понадобитесь, позовут! И стал допытываться у штурмана. Как это произошло? Спросите у лекаря, он знает больше моего. Больше мой, что теперь делать, как обезвредить Черную королеву?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 План остается в силе. Просто надо будет напоить дикарей и ромам поскорее, пока обман не раскрылся. «Я не стану переодеваться женщиной», вскричала моя питомица, покраснев. «Ни за что на свете». Дезессар кашлянул, но промолчал, а Гарри рявкнул. «Будете как миленькие. Это из-за вашего ротозейства дело оказалось под угрозой. Оставайтесь здесь. Сейчас я приведу проныру и принесу платье».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 вы так и быть получите особенного впечатления на девочку эта щедрость не произвела вбежал логан и кинул на стол два дешевых и довольно грязных платья кричащие расцветки раздевайтесь эпин и выбирайте любое мичмана я растолкал он сейчас явится ну уже снимайте штаны чего же вы ждете Летица сумела найти выход из непростого положения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 — Боюсь, Гарри, изображать бабу придется вам, — сказал капитан. — У вас комплекции в самый раз, а промера с клещом будут сопровождающими. Штурман с отвращением посмотрел на пестрые тряпки и ничего не ответил. Он видел, что Дезесар прав.